«Родная, да не твоя», – парировал директор школы, умеющий добывать информацию из интернета не хуже Трофима, и чуть слышно добавил. «Посмотрим, на чьей улице будет праздник». Он едва сдержался, чтобы не заехать сопернику в челюсть, отлично зная, чего добивается песков. Женщины любят ушами. Это же понимала Илона. Она даже где-то посочувствовала невинной жертве в начавшейся на нее охоте. Не стоило брату приводить девушку в место, где находился его давний соперник. Младшая Иванова посмотрела на пылающие щечки брюнетки, надеясь, что та понимает, что происходит на самом деле, и не позволит сделать из себя легкую добычу. Хотя... Она, глотнув холодного виски, коснулась зубами кусочка льда. Прохладный напиток приятно опалил горло и пролился в желудок, принеся замерзшему телу живительное тепло. Илона улыбалась губами, глазами пытливо вглядываясь в Наташу. Какое ей дело до этой девчонки? Она свою миссию выполнила. А что делать дальше, пусть та решает сама. Слова Трофима стали каплей, переполнившей чашу терпения Жанны. Она встала из-за стола и шагнула вперед, желая покинуть это место. Песков незаметно выставил ногу. Блондинка споткнулась о кончик ботинка и, взмахнув руками, с криком рухнула на колени. Лев подскочил со стула, желая помочь, но его опередил вечный соперник. Он, как истинный джентльмен, с извинениями подал руку даме. «Прости, дорогая. Если желаешь, продолжим вечер в другом месте» жанна опустила голову и опираясь на руку трофима торопливо покинула ресторан издевка над неуклюжестью брюнетки встала ей боком сделав посмешищем вечера наталья проводила пару взглядом по достоинству оценив благородство пескова а он молодец не бросил ее ценю постоянство в мужчине она еще не знала что визитка с двумя номерами телефона блондина уже вставлена в наружный карман ее сумочки лев сжал челюсти подливая ценительницы шампанское «Знаю я это благородство», — прорычал он, подумав, совсем как мое, ни на секунду не раскаиваясь, что спаивает девушку. Следующие ее слова слегка затронули его нервы, и где-то в глубине души прозвенел колокольчик тревоги. «Трофим мне понравился, красив, терпелив, прост в общении. С таким человеком легко сойтись, и...» Илона открыла рот в изумлении и не дала закончить мысль, начинавший пьянеть Наташе. «Ты сейчас говорила серьезно?» Сидорова удивилась такой реакции эльфа. «Вполне». Она опустошила еще один фужер, пытаясь утолить непонятную жажду, прежде чем дополнить ответ. «Я вообще люблю блондинов. И почувствовала, как почему-то начинает кружиться голова, а язык наливается свинцовой тяжестью. В этот раз пришло время изумляться льву. Скромная учительница оказалась не так уж скромна, раз говорит о своих предпочтениях едва знакомым людям. Тем более... И это особо задевало в присутствии пригласившего на свидание мужчины. Он посмотрел на полупустую бутылку шампанского с недоумением, может, все-таки переборщил с количеством водки. Илона искренне возмутилась. «Да он сноб, каких еще поискать? И бабник известный, и сволочь хорошая!» Я этого не заметила. Первое впечатление о человеке почти всегда верное. Биологичка икнула и, испуганно прикрыв рот рукой, огляделась. «Простите». «Что-то нашло». Она подняла округлившиеся глаза на Иванову. «А кто тут не сноб? Покажи!» Столько пижонов, собранных в одном месте, отродясь не видела. Наталья махнула рукой, чуть не перевернув бокал с виски Илоны, и снова икнула. «Прошу прощения, о чем это я?» Она наморщила лоб, пытаясь поймать ускользающую мысль, и очень обрадовалась, сумев сделать это. «А, видела я, поверь, немало. Один любимый курс по биологии чего стоил?» Иванова с изумлением уставилась на брата. Так вот, где он подцепил новую знакомую. Но это казалось невероятным. Лев всегда призывал к выполнению определенных правил, первое из которых гласила «никаких романов с коллегами». Она, присвистнув, протянула. «Вы познакомились только сегодня, и ты работаешь в школе учителем?» Наташа кивнула. «Это не важно. Давай поговорим потом». Попытался прервать устроенный сестрой допрос с пристрастием директор. «Нет уж, братец, как раз таки важно». Илона снова обратилась к брюнетке. «Не в той ли, в которую перевели Эльва Карловича?» Сидорова снова утвердительно качнула головой. «И ты всего за один день сумела очаровать моего братца?» Удивлению Эльфа не было границ. Наталья не стала больше кивать, решив, что славная девушка, выручившая ее из беды, достойна знать правду. «Наверное, я его поразила». Учительницу распирала от смеха. Она хихикнула в кулачок, представив, каким было лицо Иванова, распаковавшего коробку сердечком. Вернее, не я, а мой подарок. Тяжесть прошла. Наташа сделалось необычно легко и весело. Хотелось петь, танцевать, ну или, на крайний случай, говорить. Она подмигнула сестре директора, добавив полушепотом. Уверена, такого ему никто никогда не дарил. И что же могло его так поразить? Илона за секунду прокрутила в голове с десяток возможных вариантов, и все они сводились к главному из пороков брата. Теперь пришло время краснить льву. Он сжал под столом руку не в меру разоткровенничавшейся биологички, призывая к молчанию, продолжая успокаивать сестру. «Давай поговорим об этом дома. Зачем привлекать всеобщее внимание?» «А разве ты не за этим меня сюда пригласил?» Желание брата занять разговор лишь подтверждало правильность мыслей. Вот я и выполняю твою просьбу. Вся в центре внимания. Наталья снова хихикнула. Илона посмотрела в глаза девушки. Нужно постараться, чтобы так опьянеть с нескольких фужеров шампанского. Если только... Она пригубила емкость с искрившимся на свету напитком брюнетки и покачала головой. Так и есть. Братец играет подло. Зазвучавшая в это время музыка захватила внимание Сидоровой. Она принялась потихоньку напевать, а через несколько секунд внесла предложение. «Давайте танцевать!» Каблучки черных туфель уже отбивали такт. Илона начинала закипать. Взгляд девушки впился в лицо брата. Она кивнула на выход. «Нам нужно поговорить!» Наташа улыбалась, пытаясь привлечь внимание недовольных друг другом родственников. «Ну что вы оба надулись? Такой праздник сегодня, а вы грустите. Идемте плясать. Или лучше завалимся в какой-нибудь клуб». Она указала пальцем на зал, тихонько хихикая над чопорными лицами престарелой публики. Ей сейчас не хватало даже Жанны и ее рыжей подружки, покинувшей вслед за песковым заведением. Молодежь почти вся разошлась. В этом изысканном могильнике скука смертная. Учительница осушила еще один фужер и решила добавить правды матки, окончательно добив Илону и видя в ступор убирающего соседний столик официанта. «А шампанское дрянь!» Она, обведя пальчиком горлышко бутылки, скривилась, словно выпила уксуса. «Дешевка поддельная, горькая!» Лев встал, радуясь в душе, что выпитая залпом порция смеси была последней. Подозвал официанта и попросил принести для девушки еще бутылку игристого. Он поспешил к выходу, предварительно извинившись перед Натальей и пообещав, что пригласит на танец, как только обговорит с сестрой внезапно возникшее дело. Илона проследовала за братом. И в этот раз ее походка не была столь воздушной, а в глазах читалась плохо скрытая злость. Она взорвалась, едва переступив порог ресторана. Совсем офонарел? Что за жаргон? Да мне не говорить, а прибить тебя хочется! Не ты ли меня учил никогда не заниматься сексом на работе? Лев покосился на швейцара. Говори тише, не привлекай внимания, в который раз прошу. Я не на столе в своем кабинете ее разложить собираюсь. Вот уж кто его привлекает, так это упившаяся в жопу с твоей помощью училка. Иванова сцепила пальцы за спиной, опасаясь, что не справится с соблазном и влепит брату пощечину. Мне плевать, что ты хочешь сделать с ней. Плевать, как после этого она будет себя чувствовать. Сама согласилась идти на свидание неизвестно с кем в первый же день знакомства. Скажи еще, что с маньяком, расплителем малолеток. Если хочешь знать... Илона перепила, не желая выслушивать пустые отговорки. А из вас прекрасная пара выйдет. Не весь что дарящая мужику алкоголичка и озабоченный вечным стояком переросток. Льву было неприятно выслушивать гадости, льющиеся на голову брюнетки и на его собственную. Ну, про пьяницу ты, возможно, поторопилась. Вступился он за Наташу. Она предупредила, что не может пить крепленные напитки, потому что быстро пьянеет. Вот! Злорадно усмехнулась Илона. Значит, есть на то причина. Или сама злоупотребляла когда-то, или родители алкаши. «Знаешь, я, возможно, и подлец», — закипал Лев. «Но выслушивать такое о неизвестном тебе человеке не намерен». Он развернулся, намереваясь вернуться в ресторан, но Илона схватила за руку, останавливая. Она, снизив тон, продолжала шипеть. «Может, мне ей букетик в подарок за испорченный вечер преподнести? Или пойти с ней барыню на столе отпрыгать?» «Нет». Лев начинал жалеть, что обратился за помощью к взрывной сестре. «Просто уйти и оставить в покое». «В постели?» — хотел сказать. А если она расскажет о ночном приключении коллегам, и эти разговоры дойдут до твоего начальства, ты подумал, что будет с отцом? А если и так, то это не твое дело. Он вырвал руку. — Не маленький, сам как-нибудь во всем разберусь. Иванова толкнула брата в грудь. — Пошел ты, козел, готовь полто с косарей, компенсации за платье, и молись, чтобы она там сейчас не обблевалась. — А не много ли? — В самый раз. Десять на релаксацию, чтобы смогла завтра на твою морду смотреть и удержаться от желания заехать ногой по королевским яйцам». Директор школы на всякий случай отступил на шаг, решив, что лучше принять условия сестры. «Ладно, полтос». Он запустил пальцы в волосы. «Да, дороговатым выходит мне этот вечерок». «За любовь нужно платить». Глаза Илоны горели праведным гневом. Лев сморщился. Кто бы ему говорил о любви, но только не девица, отшивающая всех кандидатов не только в мужья, но даже в любовники. Она и любовь – вещи несовместимые. Он развернулся, направляясь к дверям ресторана, но услышал вслед. «Смотри, станешь когда-нибудь импотентом, и никакая Виагра не поможет. Кузнечик поскакун-потаскун». Лев вернулся к разбушевавшейся не в меру сестре, решив до конца выслушать отповедь, а не позволять орать в спину на радость прохожим. Он попробовал отшутиться. — Не дай бог, сестренка, подумай, о чем говоришь. Должен же в нашем доме хоть кто-то оставить потомство, если на сестер старых дев надеяться не приходится. — Скоро сам сыпаться от старости начнешь! Иванов рассмеялся. — Только после вас с Ольгой. Прекрати злиться, от этого появляются морщинки, а они не нужны твоему прелестному личику. Он попытался приобнять Илону, но та вывернулась и кинула ключи швейцару, велев подогнать машину. — Ладно, иди, не мерзни. А то как бы твоя ненормальная там точно отплясывать не начала. — Не злишься? — Злюсь! Парше с мягким шуршанием притормозил рядом со спорщиками. Она, усевшись в белый салон желтого автомобиля, попрощалась. — Иди уже! Отмороженными причиндалами наследников не сделать! — Какой же вы порой бываете невоспитанной, девушка! — произнес он уже вслед уносящейся прочь машине, мгновенно растворившейся в ярких огнях ночного города.